Глава седьмая. Мы тащились по лесу уже черт знает сколько, и с каждым шагом мы боевой настрой летучивался как дым. Ноги гудели, а мокрые ветки то и дело хлестали по лицу. План, который еще вчера у костра оказался таким простым и гениальным, теперь под этим хмурым небом выглядел откровенно глупо. Вернуться к людям и дать им надежду. Легко сказать. Где взять-то, эту надежду? Она же не ягода, в траве не растет. Надежда, пробормотала я в очередной раз, поткнувшись о корень, похожий на кослявую лапу. Это же не вещь, ее нельзя потрогать. Людям нужен какой-то знак, символ. Иван, шагавший рядом своей медвежьей походкой, только хмыкнул. Всю эту мою болтовню про нематериальное он не воспринимал всерьёз. Для него мир был устроен просто. Вот враг, вот топор. Всё остальное — лишние сложности. «Опять ты за свое! Тут же пропищал в голове шишок деловито осматривающий окрестности с моего плеча. «У меня от этих твоих умных слов уже все чешуйки пожухли. И есть хочется. Символ. Хм...» «А что это мысль? Например, огромный блестящий орех? Символ сытости и достатка? Или еще лучше мешочек с золотом? Увидишь такой, и сразу надежда проснется. Я тебе клянусь!» Я невольно фыркнула. Ну да, у него все символы сводились к идее или деньгам. Но в чем то он был прав. Людям нужно было увидеть что-то яркое, что заставит их поднять головы. Я стала судорожно копаться в детских воспоминаниях, перебирая сказки, которые мне читала мама. «Золотое яблочко?» — долго. «Живая вода?» — еще дольше. И тут меня словно током ударило. «Жар-птица!» — выпалила я так громко, что Иван вздрогнул и обернулся. «Чего?» — нахмурился он. «Жар-птица!» — Загорившимися загоревшимися глазами повторила я. «У меня дома, ну, там, откуда я, есть сказка про птицу, которая сияет ярче солнца. Говорят, даже одно ее пёрышко может осветить самую темную избу и принести удачу». Я с надеждой посмотрела на Ивана, ожидая, что он разделит мой восторг. Но его лицо, и без того суровое, стало еще мрачнее. «Сказки, значит?» — медленно протянул он. «У нас про жар-птицу тоже детям рассказывают. Только это не добрые сказки, а страшилки на ночь». «В смысле?» — мой энтузиазм начал стремительно падать. «В самом прямом», — отрезал он. здешняя жар-птица — это не подарок судьбы, это беда. Огромная сорла размером и такая горячая, что под ней трава горит. Она не надежду приносит, а пожары. Прилетит, крылом махнет, и нет половины леса». Я уставилась на него, чувствуя, как холодею. «Ну, конечно, как я могла забыть? В этом мире все было вывернуто наизнанку. Все сложнее, злее и опаснее. Добрые сказки здесь были страшными историями». «Пожары?» — тут же оживился Шишок. «Это, конечно, убытки. Недвижимость портится, опять же. Но перо! на перо-то светится. Если оно и правда сияет, его можно очень выгодно загнать какому-нибудь царю. Или я себе в корону вставлю, когда стану главным над всеми фамильярами. Я считаю, надо рискнуть». «Даже если и так». Упрямо проговорила я, цепляясь за последнюю соломинку. Нам нужно ее перо, только представь, мы принесем его в деревню, в самый темный погреб, где люди прячутся. А оно вспыхнет, как маленькое солнце. Они увидят свет, настоящий, живой свет, посреди всего этого ужаса. Это должно сработать. Иван долго молчал, переводя взгляд с меня на серое тоскливое небо. Наконец он тяжело вздохнул, так что затрещали ветки. Ладно, ведьма, будь по-твоему, искать так искать. Старики говорят, ее следы к северу отсюда видели. Он снова зашагал вперед, но теперь это была уже другая походка. Он больше не брел ноугата, а превратился в охотника. Взгляд стал острым, он вглядывался в каждую мелочь, сломанную ветку, примятую траву, вслушивался в каждый шорох. Мы шли еще несколько часов. Лес вокруг начал меняться: сначала замолчали птицы, потом куда-то пропали белки, стало тихо, жутко, неестественно тихо. А потом я почувствовала этот запах, запах старой, въевшейся в землю Гарри. И вот мы вышли на край чего-то. Это был лес. Вернее, то, что когда-то было лесом. Куда ни глянь, до самого горизонта из серой земли торчали черные обугленные палки. Они тянули к небу свои обгорелые ветки, словно скелеты, молящие о пощаде. Земля под ногами была покрыта толстым мягким слоем пепла. Каждый шаг поднимал воздух серой облачка мертвой пыли, которая тут же оседала на одежде и волосах. Здесь не было ничего живого. Ни травинки, ни жучка, ни мха на камнях. Только смерть. Тишина этот дошнотворный запах. «Вот!» Глухо произнес Иван, обводя рукой это мертвое царство. Любуйся на свою жар-птицу. Я стояла, не в силах вымолвить ни слова. Это было страшнее любого поля боя. Там, где лежали мертвые солдаты, была ярость, была борьба, а здесь была просто пустота. Выженная дотла абсолютная. Лго! Только и смог писнуть шишок, растеряв весь свой деловой пыл. Кто-то тут знатно погулял. Да, уж страховка на такой лесной массивчик, должно быть, стоило целое состояние. «Это все она?» — прошептала я, не веря своим глазам. «Она!» — кивнул Иван. «Она не со зла, ей просто весело. Она как ребенок, которому дали в руки огнево. Ей нравится смотреть, как горит. Ярко же! Прилетает, чиркнет крылом по верхушкам деревьев и усаживается на скалу любоваться. А когда все догорит и станет скучно, летит дальше искать новую игрушку». Я медленно пошла вперед по серому мягкому ковру из пепла. «Весело! Ха. Яркая вспышка, которая оставляет после себя только прах и смерть». До меня вдруг дошло. Это же было то же самое, что и счастье от Сладомира. Сладкий дурман, превращающий людей в безвольных кукол. То же самое, что и героизм богатырей, ведущий прямиком в ловушку. Красивая яркая обёртка, а внутри — пустота. Этот мир был просто набит такими вот фальшивками, а жар птица была, пожалуй, самой красивой и самая страшной из них. Я остановилась и поднялась с земли об ветку. Она тут же рассыпалась в моих пальцах в черную труху. Стало ясно, как день. Просто поймать эту птицу, как в моих детских сказках, не выйдет. сила ее не взять, она сама и есть сила. Хитростью тоже сомнительно. Существо, которое ради забавы сжигает целые края, вряд ли попадется на золотую клетку. Нужен был другой подход. Не ловить, не заставлять, не обманывать. Нужно было договориться, попросить. Но что можно предложить тому, кому для счастья нужен лишь вид гигантского пожара? Я смотрела на это бесконечное пепелище, и в голове медленно, как неповоротливые жернова, начал складываться новый, еще более безумный план. И, кажется, я начинала понимать природу этой огненной беды. Идея, которая пришла мне в голову, была до того глупой, что я сама себе не верила, но другого выхода я просто не видела. «Я останусь здесь», — тихо сказала я, снимая с плеча походный мешок и опуская его на землю. Пепел тут же взвился легким облачком. Иван, который до этого с хмурым лицом ковырял носком сапога обугленный пень, резко выпрямился, на его лице проступило откровенное недоумение. «Что значит останешься, ведьма? Ты в своем уме? Здесь уже ничего нет. Только смерти пепел. Нам нужно выследить эту огненную тварь, а не лагерь на попелище разбивать». «Я не буду ее выслеживать», — я упрямо мотнула головой. «Я сделаю так, чтобы она сама меня нашла». «Ой, все!» — тут заверещал в голове Шишок, который с брезгливостью отряхивал свои тонкие лапки от серой пыли. «На, ты только не говори, что у тебя созрел очередной гениальный план. Мои нервы этого не вынесут. Может, просто уйдем отсюда по-хорошему, а?» Тут даже мыши не бегают. такой уж там фундук? Это совершенно бесперспективное место с точки зрения продовольственной безопасности. Иван поморщился, явно услышав мысленный писк моего фамильяра и в упор посмотрел на меня своим тяжелым взглядом. Что-то задумала. «Увидишь», — коротко бросила я и пошла к центру выжженной поляны. «Когда-то здесь, наверное, было очень красиво. Рос густой лес, цвели цветы. Теперь от всего этого великолепия не осталось и следа. Я села прямо в пепел, скрестив ноги». Холодная пыль тут же пропитала штаны, но мне было все равно. Иван замер в нескольких шагах, напряженный как струна, готовый в любой момент кинуться на мою защиту. Я положила ладони на пепел. Он был холодным и мертвым, абсолютно пустым. Закрыв глаза, я попыталась сосредоточиться. Я не собиралась творить что-то из ничего. Я хотела заставить эту землю вспомнить, какой она была до того, как сюда пришел огонь. Моя сила потекла не огненным шаром, а ледяным ветром. Она была похожа на тихий-тихий шепот. Она просачивалась сквозь пепел, уходила вглубь, к корням, которые еще не забыли, что такое жизнь. Я не приказывала, я просила, уговаривала и будила. «Ты не пепел», — шептала я мысленно, вкладывая в эти слова всю свою волю. «Ты земля, теплая, черная, живая. Ты просто уснула, а не умерла. Просыпайся же». Сначала ничего не получалось, я лишь чувствовала, как утекают силы, будто вода в сухой песок. Голова пошла кругом от напряжения, перед глазами поплыли темные пятна, но я упрямо продолжала. Я вливала в эту мертвую землю все тепло, что было во мне, все свои воспоминания о лете, о зеленой траве и запахе цветов. И вдруг я почувствовала это, лёгкую, едва заметную, ответную дрожь. Пепел под моими пальцами перестал быть ледяным, он чуть-чуть потеплел. А потом, потом я увидела это даже сквозь закрытые веки. Прямо из серого праха в паре сантиметров от моей руки пробился крошечный, почти прозрачный зеленый росток. За ним еще один и ещё. Они тянулись к хмурому небу так отчаянно и упрямо, что у меня горло подкатил ком. Я распахнула глаза. Картина была просто невероятная. Вокруг меня на несколько метров серая пустыня оживала, пепел на глазах темнел, превращаясь во влажный жирный чернозём. Из него словно по волшебству лезли сотни тысяч тоненьких зелёненьких былинок. Я видела, как разворачивают свои махнатые кулачки молодые папоротники, как проклевываются семена деревьев, сумевшие пережить пожар глубоко в земле. Рядом раздался сдавленный вдох. Это был Иван. Я обернулась. Он стоял с широко раскрытыми глазами, и его обычная хмурая маска сползла с лица, уступив место чистому изумлению. Он смотрел то на меня, то на зелёный островок жизни, что рос посреди мертвого леса, и, кажется, просто не верил своим глазам. «Ого!» — только я смог пискнуть шишок. Зелье настоящие! На, тогда ты колдунья! Тут же скоро ягоды пойдут, а может и орешник вырастет. Забирай свои слова обратно, это лучший план на свете, самый гениальный из всех гениальных планов!» Но я знала, что это только начало. Я почувствовала ее раньше, чем увидела. Воздух вдруг стал сухим и горячим, будто кто-то распахнул дверцу огромной печи. В сером небе вспыхнула ослепительная золотая точка. Она стремительно росла, приближаясь, и вот уже все вокруг залило дрожащим раскаленным светом. Иван глухо зарычал, одним прыжком оказался рядом, заслоняя меня своим огромным телом. А я просто подняла голову. Она была прекрасна и ужасна. Огромная птица, целиком сотканная из живого огня, Зависла прямо над нами. Каждое ее перо было отдельным языком пламени, а глаза горели, как два солнца. От нее шел такой жар, что воздух вокруг плавился и дрожал. Она сделала круг и под ней тут же вспыхнула и почернела трава, которую я только что с таким трудом вернула к жизни. Жар птица. Она прилетела. Она была удивлена, и я чувствовала ее глухое раздражение. Кто-то посмел испортить ее творение, кто-то пришел на ее папелище, начал наводить свои спорядки. Я мягко оттолкнула Ивана. Все в порядке, не бойся». Я поднялась на ноги и посмотрела прямо в горящие глаза птицы. Страха не было, только странное острое понимание. Я видела перед собой не чудовище, а капризного, одинокого и очень сильного ребенка, который не знает других игр, кроме разрушения. «Ты!» — раздался в моей голове голос, похожий на треск сухих полейни в костре. «Ты зачем чинишь?» Мысль была простой, почти детской. в ней не было злоба, лишь искреннее недоумение. «Потому что я так умею», — ответила я вслух, зная, что она поймет. «А ты умеешь только ломать, и тебе, наверное, очень скучно». Огненная птица склонила голову на оба, кажется, я попала в точку. «Я предлагаю сделку», — предложила я, чувствуя, как быстро забилось сердце. Сейчас или никогда. «Я знаю, что ты скучаешь по своей любимой роще у медвежьей скалы. Ты любила сидеть на старом дубе и смотреть на закат. Но однажды ты заигралась и случайно сожгла ее, И теперь тебе негде сидеть». Птица издала звук, похожий на горестный вздох пламени. В моей голове тут же возникла картинка. Прекрасная роща, залитая солнцем и огромное уродливое чёрное пятно посреди нее. Я угадала. «Я починю ее для тебя», — твердо пообещала я. «Я верну к жизни каждой деревце, каждый цветочек. Она станет еще хороша, чем была, а взамен ты дашь мне одно свое перо, всего одно». В огненных глазах жар птицы промелькнуло удивление, потом холодный расчет, а следом жадный интерес. «Вернуть свою любимую игрушку за такую смешную цену?» Она не ответила, просто взмахнула своими огромными огненными крыльями, и от нее отделилась одно-единственное перышко. Оно не упала камнем, оно, медленно кружась, поплыло по воздуху прямо мне в руки. Я протянула ладонь. Пёро было невесомым и совсем не обжигало. Оно просто светилось ровным, теплым, золотым светом, разгоняя серый сумрак. В нем не было ярости огня. В нем была его суть — свет и тепло. Когда я снова подняла глаза, птицы уже не было. Она исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя лишь запаха зона я стояла посреди зеленого островка в мертвом лесу и держала в руке маленькое ручное солнце иван и шишок молчали потрясенные до глубины души я получила то зачем пришла даже не надеясь что все будет так просто